Багдирк видел, как остановился автомобиль, из него выскочил человек и присел на корточках около правого заднего колеса. Он видел так же, как Кит Лоренс, подкравшись к этому человеку, выхватил его револьвер. Конечно, это что-нибудь дозначило. Он обратился к Лефти Хэтчу, который трудился вместе с шофером, пытаясь исправить поломку, и сказал. Полагаю, что в наши руки кто-то попал. После этого он пошел по направлению к новому автомобилю. Еще и издали он узнал Бена Бодота. Приблизившись к сыщику, он уставился на него своими раскосыми глазами и сказал с угрозой «Хелло, Бодет. «Поломались, по-видимому», — заметил сыщик. «Да», — ответил Дирк и протянул руку за револьвером Бодота, который женщина беспрекословно ему передала. Дирк смотрел его с большим вниманием. «Может быть, я могу вам помочь? У меня большой опыт с автомобилями», — сказал Боду с живостью. Он сообразил, что на грузовике должен быть по меньшей мере шофер, а может быть, и еще есть люди. В его интересах стараться как можно скорее соединиться с этим человеком или этими людьми. Но он решил действовать осторожно, дабы раньше времени не испортить своей игры. «Шофер грузовика помогает сейчас Лефтихэтчу. Он прекрасный и малый», — сказал Кит Лоренс, причем в ее темных глазах, смотрящих прямо на Бодота, заключалось больше значения, чем в ее словах. бэк -Дирк спокойным голосом дополнил слова женщины как бы для сведения Бодота. В случае надобности мы можем убить его в любой момент. Бодат знал, что на обширном пустынном пространстве, ярко освещенным солнцем, поблизости не было видно никакого жилья. Случайный экипаж или автомобиль могли появиться на дороге одинаково через полминуты или через полчаса. Он мог бы, конечно, окликнуть шофера грузовика или какого-либо прохожего, Но этим самым он прежде всего подписал бы смертный приговор этому шоферу и прохожему, а затем и самому себе. Его противникам нечего было терять. Участие в банковском убийстве было доказано с полной очевидностью, и в случае захвата их шеи были обречены. Он же был безоружен. В этот момент он заметил разбойничью немного сутуловатую фигуру Лефти Хетча. приближающуюся по дороге к их группе. Бекдирк отошел немного, осмотрел автомобиль Бодота и заметил: "Кажется, это хорошая машина". "Первоклассная машина", ответил Бодот. "Только эта втулка у колеса все сползает. Я остановился здесь, чтобы укрепить ее. Я могу теперь закончить свою работу". Он снова присел на корточки у колеса. хотя он и не мог все время видеть женщину, но, несмотря на это, он чувствовал, что она наблюдает за ним, находясь поблизости. Через минуту работа со втулкой была закончена, и, встав на ноги, он начал вытирать запачканные руки. Глаза его встретились со взглядом Кит Лоренс. Несколько мгновений она смотрела на него странным, непроницаемым взглядом. Затем она повернулась и пошла навстречу мужу. Бодот присел на заросший сорной травой край дороги и скрестил руки. Дирк продолжал стоять около машины, положив свою правую руку на рукоятку револьвера, засунутого в карман куртки. Сознавая безвыходность положения, Бодат с особой остротой ощущал самые разнообразные вещи — пустынность ландшафта, «Легкий ветерок и живительное тепло майского солнца». Было всего половина одиннадцатого утра. Он прекрасно понимал, что навряд ли через пятнадцать минут ему придется испытывать те же ощущения, то есть любоваться на солнце и чувствовать легкий ветерок. Убив бодота, Хетч испытает по меньшей мере удовлетворение. «Бэк Дирк!» Вероятно, почувствует при этом не более волнения, как если бы в его присутствии убили воробья. Единственное, что могло его спасти или хотя бы временно отсрочить его казнь, это появление на дороге автомобиля, так как даже Лефти Хетч не решился бы совершить убийство при посторонних свидетелях. Конечно, нельзя было рассчитывать, что эти господа его пощадят. Они слишком хорошо знали, что в случае, если сыщик окажется на свободе, им не сдобровать. Таким образом, ему оставалось только надеяться на слепой случай. Левти Хэтч и Кит Лоренс встретились на дороге в расстоянии полутора ста шагов от Бодета. Женщина, очевидно, разъяснила ему положение. До этого достаточно было нескольких слов. Хетч внимательно оглядел фигуру, сидящую на краю дороги, Сказал пару слов жене и затем, повернувшись, пошел назад к грузовику. Кит Лоренс последовал за ним. Их силуэты вскоре скрылись за грузовиком. Через несколько минут после этого Боддет увидел то, что ожидал увидать, а именно, что огромный грузовик подался немного назад, обнаружил стоявший за ним черный автомобиль и затем, выехав на дорогу, пустился в дальнейший путь. Очевидно, Левти сказал шоферу грузовика, что помощь его более не нужна. Сыщик еще имел возможность криком привлечь внимание шофера, но он не решился сделать это из чувства жалости к незнакомому человеку, которого таким образом он, может быть, обрек бы на смерть. Следя за удаляющимся грузовиком, Бодот с грустью раздумывал, что одним шансом на спасение стало меньше. Отъезд грузовика обнаружил фигуры Лефти Хэтча и Кит Лоренс, стоявших на дороге. Женщина махала цветами на прощание отъезжавшему грузовику. Затем оба они пошли по направлению к Бодету. Им нужно было пройти расстояние около двухсот ярдов. Хэтч подошел вплотную к сидящему на краю дороги сыщику и уставился на него своими крысиными глазками, зловеще усмехаясь. Усмешка его очень напоминала гримасу облизывающейся гиены, предвкушавшей кровавый пир. Затем убийца осмотрел окружающую местность, где единственными выдающимися предметами были кучки чахлых кустарников. Убедившись, что видимая часть дороги в обе стороны пуста, он обратился к Бодоту: «Вставайте!» Сыщик поднялся. продолжая держать руки скрещенными на груди. Хетч еле шевеля губами, резко сказал жене, «Вы будете управлять его автомобилем и переложите в него наши вещи». В первый момент она не пошевелилась, вопросительно смотря на Хетча, Затем она медленно обошла кругом автомобиля, положила руку на дверцу и, обернувшись, посмотрела вниз по дороге. — Едет машина, — тихо сказала она. Все посмотрели на дорогу. И в этот момент появился маленький автомобиль, быстро несущийся по направлению к ним. — Садитесь, — повелительно сказал разбойник Бодоту, Но сыщик не исполнил приказания, внимательно следя за приближающимся автомобилем. Он не мог не заметить, что Хэтч вытащил револьвер из своего заднего кармана и переложил его спереди под куртку автомобиль оказавшийся до смешного маленьким был уже совсем близко там девушка объявил кит лоренс бодат еще раньше рассмотрел это вы не вырветесь из моих рук прошептал ему Хэтч, приняв к сведению сказанное Сыщик стоял спокойно, пока автомобиль проезжал мимо. Все были взвинчены. Кит Лоренс подошла к Хетчу и что-то сказала ему шепотом. Значение ее слов сейчас же выяснилось. Садитесь на переднее место, сказал Хэтч Бодоту. А я за руль. Бодот влез на указанное место. Хетч обошел кругом и занял место шофера. Снова на мгновение. Глаза сыщиков встретились со взглядом Кит Лоренс, странным, непроницаемым взглядом. Он почуял в этом взгляде сочувствие к себе, и это обстоятельство сильно подбодрило его. Хэтч занял место рядом с ним. Дирк и Кит Лоренс поместились на заднем сидении. Хэтч направил мотор к стоявшему в отдалении их собственному автомобилю. Около минуты ушло на то, чтобы дирку перетащить из одного автомобиля в другой два свертка, после чего они снова двинулись в путь. Они быстро понеслись вниз по длинному пологому спуску и, проехав около мили, достигли поворота дороги, которая, извиваясь белой лентой, подымалась на небольшой холм. На самой вершине холма виднелась группа деревьев. Бодот заметил, что Лев Тихетч также обратил внимание на эту группу деревьев. Казалось, он нашел ее подходящим местом для выполнения своих планов. Они достигли дна врага и начали подниматься на высоту. Внезапно их мотор начал терять скорость и, наконец, совсем остановился. Хэтч нажал газ, мотор зашумел, но автомобиль не двинулся вперед, а наоборот начал скользить назад по скату дороги. Хэтч удержал машину, нажав ручку тормоза. Он был явно смущен и обеспокоен неожиданной задержкой. Дирк соскочил, осмотрел автомобиль и объявил. «Заднее колесо вот-вот отскочит!» Бодот наружно сохранил спокойствие, хотя сердце его стучало. По-видимому, счастье еще не окончательно его покинуло. Он выиграл крупную ставку. Хетч соскочил на землю для осмотра повреждения. Бодот последовал за ним, причем снова уловил взгляд Кит-Лоренс, которая еле заметно улыбнулась ему. Он еще более подбодрился, так как почувствовал уверенность, что она видела, как он ослабил втулку вместо того, чтобы закрепить ее. Эта женщина по меньшей мере относилась к нему с сочувствием. и он был уверен, что она не пойдет против него в предстоящей ему неравной борьбе. Бодат подошел к Хэтчу и Дирку, возившимся с поврежденной осью, и обратился к ним с деловым видом. — Втулка на оси была плохо укреплена. Вероятно, она соскочила где-нибудь в пути. Если вы хотите, я могу пойти поискать ее. Его предложение показалось настолько нелепым, что Хэтч даже не удостоил его ответом. Бэк Дирк и Кит Лоренс немедленно были отряжены в поиске за соскочившей втулкой. Боддет был в пиджаке, который он надел, когда садился в автомобиль с разбойниками. Он вынул из кармана трубку, табак и спички, набил трубку, но, казалось, не спешил ее раскурить. делая вид что он рассматривает колесо он в то же время следил за двумя удаляющимися фигурами мужской и женской тщательно высматривающими по сторонам дороги эта втулка могла свалиться и совсем близко и на расстоянии двух миль угадать было очень трудно сколько времени придется ждать как только втулка будет найдена и воворена на место путешествие до фатальных деревьев будет закончено в две минуты. Но он не может начинать действовать, пока те две фигуры еще близко. Все зависит от того, где потеряна втулка. «Знаете, мы можем укрепить ось при помощи наших двух поясов», сказал он деловым тоном Хетчу, держа трубку в одной руке и спички в другой. Затем тоном опытного человека он начал объяснять, как можно связать оба пояса вместе. прикрепить их к спице и притянуть ось на свое место временно этими ремнями, заменить втулку, пока не явится возможность достать для той же цели проволоки. Хэтч оценил этот совет сыщика, тем более, что все равно делать было нечего. — Вы можете это сделать? — отрывисто спросил он. Бодот рассмеялся и ответил. — Это очень просто. Возьмите мой пояс, и я покажу вам, что нужно делать. Обстановка дала ему некоторые преимущества. Он мог безнаказанно бравировать опасностью перед захватившим его разбойником, так как человек, приговоренный к смерти и знающий об этом, не может бояться каких бы то ни было угроз. Несомненно, Хетч понимал все это. Он оглянулся назад. Фигуры его сообщников, продолжающих свои поиски, скрывались за поворотом дороги. Эти поиски могли затянуться еще на добрых полчаса, если не больше, так как, может быть, придется пройти целых две мили. Но если им удастся и без втулки привести автомобиль в такое состояние, что он будет способен к движению, то они могут поехать обратно, найти втулку и в кратчайший срок приготовиться к дальнейшему путешествию. И во всяком случае лучше заняться каким-нибудь делом. чем ожидать, ничего не предпринимая. Обдумывая все это, Хетч все же посматривал на сыщика своими крысиными глазками с присущей ему подозрительностью. Однако, несмотря на все его отрицательные стороны, у него не было недостатков храбрости, тем более что он видел перед собой человека слабее себя физически и без всякого оружия. В конце концов он процедил сквозь зубы. Хорошо. приступайте к работе. Бодат снял свой пиджак и бросил его на дорогу у своих ног. Затем он расстегнул пояс, распустил его, и когда Хэтч протянул за ним руку, то глаза их невольно встретились. — За что вы убили Дейра Хольта? — спросил Бодат отрывисто, как бы между прочим. Хэтч взглянул на Бодата и ответил тем же небрежным тоном. — Потому что он мне не нравился. Затем он добавил, «Вы мне тоже не нравитесь». «Я это вижу», — сказал Бодот хладнокровно. И на мгновение у него явилось сильнейшее желание хватить разбойника по голове камнем, лежавшим около колеса автомобиля. Однако некоторые соображения заставили его воздержаться от осуществления этого намерения. Хэтч снял свой пояс, и благоразумно переложил свой револьвер из заднего кармана за пояс брюк спереди, где он всегда был готов к действию. Затем он связал оба пояса вместе и сел на корточки около колеса. Бодот, стоявший в нескольких футах от него и наблюдавший за ним, закурил, наконец, трубку. — Проденьте один конец поясов через спицы в этом месте, — посоветовал он. — Я оберну их кругом спицы и передам конец обратно вам. Говоря таким образом, он сам спустился к колесу, но с задней внутренней стороны автомобиля. Убийца пропустил конец связанных ремней через спицы. Бодот обернул их около одной из спиц и передал конец обратно. Хэтч в это время старался привязать жесткую кожу к спице. Пока он был занят этой работой, Бодот незаметно положил свой пиджак под заднюю часть автомобиля. хетч тем временем укрепил гладкую кожу вместо отсутствующей втулки чтобы удержать на месте качающуюся ось бодат помог ему обернуть кожу кругом спицы в нижней части колеса но в то же время его левая рука незаметно для хетча была занята под кузовом автомобиля совершенно другой работой туго натянуть кожу кругом нижней спицы и завязать ее надежным узлом было нелегкой работой. Тем временем Бодот осторожно выбирался из-под автомобиля, не изменяя своего скорченного положения и лишь слегка передвигая ноги в сторону края дороги. Таким утомительным способом он выиграл около двух футов. Его трубка погасла, и он вновь зажег спичку. Потные руки Хэтча закончили работу с кожей, и он выглянул из-под автомобиля с беспокойством, вдыхая сильный запах, проникший в его ноздри. Не теряя ни минуты, Бодат бросил зажженную спичку в маленький ручеек бензина, вытекавший на дорогу. Ручеек этот образовался от открытого крана бензобака, но вначале он не был заметен, так как его прикрывал пиджак Бодата. Часть бензина пропитала его пиджак, Избыток же образовал маленький ручеек, вытекший на дорогу. В первый момент ничего не произошло. Но затем горящая спичка попала в пропитанный бензином пиджак, и целый вулкан пламени вспыхнул под автомобилем, ударивший прямо в лицо разбойнику. Одновременно с этим Бодат сделал лягушачий прыжок, перевернувшись всем телом и перекатившись на другую сторону дороги. Весь в огне Хетч вскочил на ноги и инстинктивно выхватил револьвер. Движение это было вполне инстинктивное, так как голова его уже ничего не могла соображать и охваченные жгучей болью глаза ничего не видели. Пламя в это время уже покрыло всю заднюю часть автомобиля. С револьвером в руке... Сильно обожженный и наполовину ослепленный убийца выскочил из огня. Непосредственно вслед за этим взорвался бак с горючим. Бэк Дирк и Кит Лоренс, находившиеся в это время на расстоянии полумили, услышали взрыв и моментально обернулись. Издали они могли рассмотреть только что на месте, где стоял автомобиль, было море огня, залившее дорогу и окружавшее поле. Бэк дирк немедленно побежал к месту катастрофы женщина последовала за ним стараясь однако держаться в стороне от него спускаясь по полога дорога вскоре делала крутой поворот так что после двухминутного бега дирк потерял из вида картину пожара когда он спустился в лощину то снова получил возможность видеть все он разглядел человеческую фигуру лежащую на дороге уткнувшись в землю в сажениях десяти от пожарища, и, приблизившись еще немного, признал в этом распростертом теле своего друга, Хетча. Больше никого не было видно поблизости, и он побежал дальше. Когда он приблизился к телу, то из пустыря, находившегося с правой стороны дороги, раздался револьверный выстрел. Пуля пробила его плечо, и он упал. когда несколькими минутами позднее, задыхаясь от бега, Кит Лоренс приблизилась к этому месту, то Лефти Хетч и Бек Дирк лежали рядом на дороге. У Хетча от рубашки сохранился один лишь ворот, обнаженная же спина его была сплошь обызжена. Его голова и лежащий рядом большой камень были покрыты кровью. Дирк лежал на спине, совершенно неподвижно, но в сознании. С открытыми глазами. Рукав его пиджака был пропитан кровью. Бодуц сидел на краю дороги с револьвером Лефти Хэтча в руке. Его левый глаз был закрыт, и вся левая половина лица была объезжена, подобно тому, как спина у Хетча. Вся его одежда была в лохмотьях и грязи. Женщина обратила внимание, что он с трудом держался прямо. Может быть, камень был не нужен, сказал он. указывая на окровавленную голову Хетча, Но я не мог рассуждать. Потрясение было слишком велико. К счастью, я потерял только левую руку. Она заметила, что его левая рука висела безжизненно. Тело его слегка раскачивалось, и она почувствовала, что он слабеет. Но он снова взял себя в руки и произнес с некоторым усилием. «Он жив еще?» кивнув головой на хетча кит наклонилась над распростертым телом мужа и почувствовав его дыхание сказала да он жив казалось это порадовало бодата я могу еще стрелять сказал он решительно подайте мне револьвер дирка дирк смотрел на нее во все глаза но не оказал сопротивления, когда она вынимала револьвер из его ослабевших пальцев Она подала оружие Бодату. «Опустите револьвер», — сказал он. Он пристально посмотрел на нее своим единственным глазом, собрал все свои силы и произнес шепотом. «Это вы послали письмо?» Она смутилась, но затем пробормотала. «Да, я всегда его боялась, и я так много слышала про вас. Он слишком ослабел для того, чтобы разобраться сейчас в мотивах, которые руководствовали ею, когда она, придав его сначала в руки Лев-Тихетча, отошла затем в сторону и даже действовала в его пользу. «Может быть, я мог убежать», — сказал он ей, «но было свыше моих сил уйти, не посчитавшись с ним. Ведь Дейрхольд был моим другом». Да, тихо согласилась она. Он впадал в оцепенение, и сознание затуманивалось. Все окружающие предметы качались, как пьяные. Разбойники еще были живы. Он теперь не сомневался в симпатиях этой женщины. Но что произойдет, если от слабости он потеряет сознание? Остатки автомобиля еще догорали. В конце концов он рассчитывал... что этот пожар послужит сигналом и привлечет внимание кого-либо из окрестных жителей. Напрягая последние силы, он произнес «Стерегите на малой дороге! Я продержусь, пока кто-нибудь не придет на помощь!» Она пошла к указанному им пункту и успела пройти не более пятидесяти шагов, когда услышала автомобильные гудки с обеих сторон дороги. Звуки усиливались, постепенно приближаясь, и, наконец, показался автомобиль. Бодот теперь был уверен, что он не потеряет сознание, пока не расскажет всего пассажирам автомобиля. После этого госпиталь, по всей вероятности. Он мало берегся, но зато Дейрхольд отомщен.